Глава 33. Идя вдоль стеллажей и куч с оружием, Сунг пытался почувствовать тот самый клинок, что подойдет ему лучше всего. Он помнил, как мастер сказал, что среди этого оружия имелись и артефакты, а добыча артефакта сделает его богатым, возможно даже удастся получить за него нужное для переезда количество камней развития. Обширивая восприятием оружия за оружием, клинок за клинком, Сонг продолжал продвигаться дальше. Вот что-то едва-едва укололо его мысль. Что это? Он посмотрел в ту сторону. Там на небольшой подставке покоился тонкий посох, точнее, лук без тетивы. Подойдя ближе, Сонг попытался обследовать его, но ничего удивительного так и не заметил. Это был обычный лук. Повертяв его в руках, он услышал комментарий до этого молчаливого мастера. "Я не стал бы рекомендовать брать его. По моим ощущениям, у тебя совсем нет практики работы с луками. Он просто не потерпит такого хозяина, поэтому тебе быть его хозяином будет опасно". Осторожно Сонг положил лук на место. Нет, так нет, пожал он плечами, продолжив поиски. Вскоре его восприятие вновь наткнулось на что-то странное. Выглянув поближе, он увидел простенький кинжал с деревянной ручкой, слегка покрытый ржавчиной. Что это такое? От кинжала веяло холодом и смертью, словно это оружие палача или убийцы. А ржавчина? Следы на ней слегка странны. складывалось такое впечатление, что кто-то не стал стирать остатки крови от чего кинжал и покрылся ржавчиной. Взглянул на мастера Сонг, когда обнаружил, что тот сейчас занимался медитацией, и ему не было никакого дела до молодого человека и его выбора оружия. "Ну хорошо", подумал молодой человек. "Возьму пока его. Судя по ауре оружия, этот кинжал не из простых". Сонд аккуратно завернул его в тряпицу, послужив находящуюся у него в сумке, и положил его за пазуху. Осталось ещё одно. 20 минут пролетели как одно мгновение, а он так и не смог выбрать подходящего оружия. Восприятие и чувство концепции меча Сонга молчали. Тогда ничего не оставалось, как положиться на удачу. Подойдя к одной из стоек с отличными на вид клинками, Сонг взял в руки крепкий обоюдоострый меч из эрундовой стали. Сделав несколько пробных выпадов и взмахов, Сонг удовлетворенно кивнул. Отличный баланс, кто бы ни делал этот меч, он знал свое дело. «Ученик, ты сделал свой выбор?» В этот момент подал голос очнувшийся от медитации мастер. «Да, мастер», – подтвердил Сонг, показывая ему выбранные клинки. «Хм...» – протянул старик. «Интересный выбор. От этого кинжала я не чувствую отголосков клинка, словно дух оружия в нем убит или изгнан. Вы хотите сказать, что мне так же стоит его оставить, как тот лук, мастер?» Нет. Это твой выбор. Если оставишь его, то уйдёшь лишь с этим мечом. Решай сам. Солк ощупал завёрнутый в тряпицу клинок. Подумав секунду, склонил упрямо голову и сказал: "Я его оставлю". "Хорошо, пройдём в следующий зал". Выйдя из зала с оружием, они опять принялись кружить по бесконечным коридорам и лестницам. Сонг уже чувствовал головокружение от этого места, а попытки запомнить путь, как и все прошлые разы, ничего не дали. Местом их нового назначения оказалась небольшая библиотека при павильоне. Со слов сопровождающего Сонгомастера, это хранилище свитков могло много чем ему помочь. «Эта библиотека не такая большая, как главная боевая библиотека города», Или даже библиотека для старших мастеров павильона Разрушительного неба, но всё же в ней можно найти достойные навыки начальной ступени от бронзового ранга до серебряного. Навык высокого ранга порой не значит лучший. Подойди к выбору мудро. У Сонга был один высокоранговый навык Но благодаря тому небольшому опыту, приобретённому в ходе его немногочисленных боёв, стало понятно, чем больше боевых навыков знал практик, тем легче ему подстроиться под тот или иной стиль ведения боя противника. И это без учёта того факта, что разные навыки можно комбинировать, создавая свой неповторимый стиль. Библиотека, куда они пришли почти через 10 минут блуждания по пагоди, действительно оказалась небольшой. Если сравнивать, то помещение, где хранились свитки для новичков, было размером с комнату сонга. И, как и в прошлый раз, мастер пробурчал свое. «У тебя есть 20 минут выбрать себе один навык. Время пошло». Не став третью время Сунг направился к полкам, обшаривая каждый свиток восприятием. Навык далёкий шаг. Описание: навык быстрого перемещения. Мастер на первом уровне способен мгновенно преодолеть 5 м. Мастер на втором уровне способен мгновенно преодолеть 10 м. Мастер на третьем уровне способен мгновенно преодолеть 20 м. ограничение начальное понимание концепции пространства примечание способ познания пространства прилагается к данному навыку ранг навыка пиковый бронзовый ранг навык сфера грома описание навык позволяющий манипулировать молнией по приказу мысленно посылая могущественные удары на противников Мастер на первом уровне способен призвать одну сферу грома. Мастер на втором уровне способен призвать пять сфер грома. Мастер на третьем уровне способен призвать 20 сфер грома. Ограничение. Начальное понимание концепции молнии. Примечание. Способ познания пространства прилагается к данному навыку. Ранг навыка Серебряный ранг. Навык Теневой плащ. Описание. Навык, позволяющий на непод продолжительное время слиться с тенью. Мастер на первом уровне способен удерживать плащ на 10 минут и скрыться от восприятия противника одного с собой ранга. Мастер на втором уровне способен удерживать плащ на 20 минут и скрыться от восприятия противника на одну малую границу развития выше. Мастер на третьем уровне способен удерживать плащ неограниченное время, охватывая при этом всех, кто находится в пределах 3 м от него. Плащ защищает от противника на одну малую границу развития. Ограничение: начальное понимание концепции тьмы. Ранг навыка: пиковый серебряный. Как и говорил старик, здесь было много крайне полезных свитков, пускай и низкого ранга. Быть способным скрыться от преследования, используя тьму, или мгновенно переместиться на несколько метров, оторвавшись от противника, или наоборот, нападая на него. Да, это очень заманчиво. Зондируя окружающие его свитки восприятием, Сонг продолжал проверять один навык на VEG за другим. Навык: Умиротворение. Описание: Навык, позволяющий управлять чудовищными зверями. Мастер на первом уровне способен управлять чудовищным зверем на ранг ниже. Мастер на втором уровне способен управлять чудовищным зверем своего ранга. Мастер на третьем уровне способен управлять двумя чудовищными зверьми своего ранга. Ограничения нет. Ранг навыка серебряный. Навык Кожа из металла. Описание. Навык, позволяющий значительно усилить прочность кожи практика. Мастер на первом уровне способен значительно усилить прочность кожного покрова. Мастер на втором и третьем уровне и еще больше усиливает прочность своей кожи. Ограничение. Начальное понимание концепции металла. Примечание. Способ познания металла прилагается к данному навыку. Ранг навыка бронзовый. Пересматривая каждый свиток, Сонг обреченно вздохнул. У него осталось не так много времени на выбор, Лучше всего выбрать тот навык, что будет хорошо сочетаться с его текущим всполохом меча, поэтому он остановил выбор на далёком шаге. Этот навык позволит ему при нужде быстро сократить расстояние до врага или если дело окажется для него плохо, получить шанс на побег. При текущем положении дел это самое полезное из всего, что находилось в этой библиотеке. Ты выбрал далёкий шаг. Хорошее решение. Одобрил его выбор мастер. Пойдём, я провожу тебя на площадку, где тебе предстоит тренироваться. И вот ещё что. Не думай, что все эти вещи, которые ты сегодня получил в подарки, с того момента, как ты выбрал павильон Разрушительного неба, между тобой и павильоном был заключён контракт. Павильон боевых искусств даёт тебе защиту, оружие, навыки, а в будущем и продвинутые техники развития. Но при этом ты в свою очередь остаёшься верен разрушительному небу, исполняя приказы вышестоящих членов павильона. Более подробно об этом записано в твоём амулете. Я понял, мастер, ответил Сонг. Он в общих чертах помнил, что ему говорил Винт, рассказывая о павильонах, но решил всё же до конца разобраться в вопросе, погрузив восприятие в восприятие амулет, пока они шли в сторону тренировочной площадки. Как оказалось, Винт во многом был прав, но кое-какие факты ему всё же были неизвестны. Прежде всего это то, что павильон обязался предоставить новичку всё для его развития, Как и говорил мастер, но помимо навыков или учителей члена павильона полагалась зарплата в целых 3 камня развития в месяц, а также ресурсы развития. При продвижении по иерархической лестнице зарплата становилась больше, а количество ресурса развития существеннее. Однако и имела сеть тёмная сторона. Чем выше ты поднимался, Всем опаснее от тебе давали задания, от заданий отказываться было не принято. В повелие разрушительного неба главным движением осталась сила. Если ты силён, твоё повышение всего лишь вопрос времени. Это наёмническая организация. Они занимались уничтожением чудовищных зверей, участием в войнах с нелюдями, часто были задействованы в качестве стражи и охранников. А ещё промышляли охотой за головами. У Сунга вырвался небольшой смешок. Он сам выбрал этот павильон, потому не стоило жаловаться. Мастер неодобрительно покосился на молодого человека, идущего рядом, но промолчал. Синфин, с едва скрываемым отвращением, покосился на существо, что сейчас сидело на небольшом каменном кресле. Оно лишь отдалённо напоминало человека, и его длинные руки свишивались до самого пола, а ноги, из которых клочками торчала шерсть, были устало раскинуты перед ним. Существо с хрипом дышало, а из его волчьей пасти вырывались клубы пара. Господин Пересилив себя, Син-Фен обратилась к существу. «Я сделала все так, как вы приказали. Всеверные вам люди собраны здесь, а ключи у меня». «Ха-ха-ха!» «За каждое существо!» «Ты молодец!» Его голос был похож на карканье и мало напоминал человеческий. «Я разбил маяк вулпик!» Скоро людолисы будут здесь, со своей армией. Обратной дороги нет. «Как быстро они смогут сюда добраться?» спросила Синфен. «А-ха-ха-ха-ха!» закашлялось существо. Этот кашель сотрясал его тело, словно волны проходя сквозь него. В его пасти при этом пузырилась кровь. Затихнув лишь через минуту, существо рукой оттёрло крови и ответило. Вся армия демонов должна подойти к стенам города в течение 2 недель. Подготовь людей, мне они понадобятся, чтобы захватить власть в клане. Слушаюсь, господин, поклонилась Синфин и, обогнув отвращение, приблизилась к существу, тихо говоря: Господин, вы плохо выглядите. С вами всё будет в порядке. Да, не беспокойся. После того, как план сработает, и я получу доступ к пещере Высшего Духа, я смогу вернуть себе прежний облик. Существо опять закашлялось и с последних сил махнуло синим феном, отпуская её. Уходя девушка ещё долго слышала непрекращающийся кашель существа бывшего когда-то лонг фенам